Как-то в женской школе, в 10 милях от нас, учительница увидела у одной девочки на спине красные воспаленные пятнышки. Она, конечно, струхнула, не дьяволова лето это отметина. Девочка впала в отчаяние и умоляла учительницу никому ничего не рассказывать. Она уверяла, что это следы от блошиных укусов. Дело пошло своим ходом. Школьниц подвергли осмотру. Пятнышки оказались у всех 50 девочек, но у 11 из них пятнышек было особенно много. Назначили тут же комиссию, которая и допросила 11 школьниц. Они ни в чем не желали сознаться и только кричали «мама». Тогда их заперли поодиночке в темных камерах и посадили на 10 дней и 10 ночей на хлеб и воду. К концу этого срока они перестали плакать, сидели исхудавшие, с блуждающим взглядом, не принимали совсем пищи и только что-то не связанное про себя бормотали. Потом одна призналась, что часто летала верхом на метле на шабаш сумрачное ущелье в горах, пила там вино, неистовствовала, плясала там с ведьмами и даже с самим нечистым, и что все они вели себя там непотребно, кощунственно, поносили священников и проклинали Господа Бога. Правда, девочка не смогла рассказать все это в достаточно связанной форме и не сумела вспомнить подробности. Но зато члены комиссии точно все знали, что ей следует помнить. У них был вопросник для изобличения ведьм, составленный еще лет 200 тому назад. Они только спрашивали «А это ты делала?» И она отвечала «Да». И глядела на них бессмысленно и уныло. Когда остальные десять девочек услышали, что их подруга созналась, они тоже решили сознаться и тоже ответили «да». Тогда их всех вместе сожгли на костре. Это было, конечно, разумное, правильное решение. Все в деревне пошли смотреть, как их будут жечь. Я тоже пошел. Но когда я узнал одну из них, веселую, красивую девочку, с которой мы часто вместе играли, когда я увидел ее, прикованную к столбу, и услышал рыдание ее матери, которая, обнимая дочь и осыпая ее поцелуями, беспрерывно кричала «Господи Боже мой! Господи Боже!» Я не вынес этого ужаса и пошел прочь. Когда сожгли бабушку Готфрида Нара стоял сильный мороз. Ее обвинили в том, что она вылечивала людей от головной боли, массируя им затылок и шею. Каждому было понятно, что она делала это с помощью дьявольских чар. Судьи хотели расследовать дело, но старуха сказала, что в этом нет никакой нужды, что она и так готова признать, что она ведьма. Тогда ее приговорили к сожжению на рыночной площади утром на следующий день. Первым на площади утром пришел человек, который должен был все приготовить для казни и разжечь костер. Потом тюремщик привел старуху, оставил ее на площади и отправился за другой ведьмой. Родственники старухи не пришли с ней проститься. Народ был озлоблен и мог их обидеть или даже побить камнями. Я пришел на площадь и угостил старуху яблоком. Она сидела на корточках у костра и грелась. Губы ее и сморщенные старческие руки посинели от холода. Рядом с нами стоял какой-то чужой человек — Это был путешественник, гостивший у нас проездом. Он ласково заговорил со старухой и, видя, что кроме меня никого кругом нет, выразил ей участие. Он спросил ее, подлинно ли она ведьма, и она ответила нет. Удивленный и еще более опечаленный, он воскликнул. «Зачем же ты на себя наклепала?» «Я бедная старуха», — сказала она, — «и живу только тем, что заработаю». Что мне еще оставалось делать? Если я буду отрицать, что я ведьма, меня, может быть, и выпустят. Но что со мной станется? Всем известно, что меня судили за ведовство, и никто не захочет теперь у меня лечиться. Люди будут травить меня собаками. Я погибну от голода. Пусть уж лучше меня сожгут. По крайней мере, скорый конец. Спасибо вам обоим. Вы были добры ко мне. Она пододвинулась ближе к костру и протянула руки, чтобы согреть их. Снежные хлопья тихо и ласково опускались на ее седую голову, которая становилась все белее и белее. Собрались зрители. Кто-то бросил в старуху яйцом. Оно попало ей в глаз, разбилось и потекло по щеке. Послышался смех. Я рассказал сатане эту историю про бабушку Готфрида Нара и про 11 девочек, но мой рассказ его, как видно, не тронул. «Таков род человеческий», — сказал сатана, — «и лучше совсем не касаться того, что творят люди». Он повторил также, что видел сам, как создан был человек, и что он был слеплен из грязи, а не из глины, частью во всяком случае. Я знал, какую часть он имеет в виду, ту, что называется «нравственным чувством». Увидев, что я угадал его мысль, он засмеялся. Потом подозвал Вала, павшегося поблизости, ласково тронул его за холку и о чем-то с ним побеседовал. «Вот, возьми хоть Вала, он не станет терзать малых детей одиночеством, страхом и голодом, вергать их в безумие, а потом жечь на костре ни за что». Он не станет надрывать сердце бедной ни в чем не повинной старухи и доводить ее до того, что она побоится жить среди себе же подобных. Он не станет издеваться над ней в ее смертный час. вол не станет этого делать потому, что он не заклеймён нравственным чувством. вол не знает зла и не творит зла, он подобен ангелам в небе. При всем своем обаянии сатана был суров до жестокости, когда речь заходила о человеческом роде. Он презирал людей и не находил в их защиту ни единого слова. «Как я раньше уже сказал, мы считали, что Урсула поступила весьма опрометчиво, наняв мальчика из семьи наров. И мы были правы, люди вознегодовали, услышав об этом. Откуда взялись эти деньги на слугу?» – рассуждали они когда старухи с девушкой самим не хватает на хлеб. Еще недавно Готфрида все сторонились, но теперь, чтобы удовлетворить свое любопытство, люди стали заговаривать с ним и искать его общество. Готфрид был очень доволен. По своей простоте он не видел ловушки и болтал, как сорока. «Откуда берутся деньги?» — говорил он в ответ на вопросы. «Да у них полно денег». «Я получаю два гроша в неделю, не считая харчей, едят все самое вкусное. У князя и то нет такого стола». В воскресенье утром астролог сообщил эту новость отцу Адольфу, когда тот шел домой от мессы. Священник был сильно взволнован и сказал, «Этим необходимо заняться». Он решил, что здесь кроется колдовство, и велел своим прихожанам снова втереться в доверие Курсуле и Маргет и наблюдать за ними. Сделать это было нужно с большой осторожностью, не вызывая ничьих подозрений. Сначала никто не хотел путаться в колдовские дела, но священник сказал, что все, кто войдет в этот дом, будут находиться под его личной защитой, а если они вдобавок прихватят с собой четки и малость святой воды то с ними наверняка не случится худого. После таких обещаний появилось много охотников отправиться в гости к Маргет, а более завистливые и злые даже рвались туда, чтобы поскорее выполнить поручение священника.